Всем отступить! Выскочив из бокового туннеля, Аларик размахнулся алибардой немезиды и отсек большую часть хвоста чудовища. Из раны брызнула кровь. Червь судорожно задергался, и от его рева, словно при землетрясении, задрожали металлические стены. Червь в агонии изогнулся дугой, завертелся и, потеряв направление, стал вгрызаться в потолок туннеля. «Мы втянуты в бой!» – послышался через треск помех голос брата Арчиса. «Враг упорно сопротивляется и пытается нас окружить». «Тогда сражайтесь!» – отвечала Ларик, Прикрывая Таласу своим телом, Аларик поспешил на звуки сражения. Таласа от ужаса широко раскрыла глаза и прерывисто дышала. Она была в шоке. Каким бы она ни была экспертом по информации, Сафентису явно не стоило брать ее суда. Глаза Маларика открылась картина боя. Техностражи и серые рыцари сражались с работниками, пытаясь пробиться к входу в боковой туннель. Сафентис был в самой гуще битвы. Его бионические руки, похожие на естественные, выдергивали противников из толпы а руки, снабженные лезвиями, рассекали их на части. Один из работников так сильно наклонился, спасаясь от выстрелов техностража, что сосуд на его поясе перевернулся, и жидкость через трубку вытекла в вену. В следующее мгновение его мускулы вздулись, а в том месте, где расходились мышцы спины и плеча, даже затрещали кости. Работник с ревом бросился в бой, одним движением оторвал руку техностража и нанес удар в лицо с такой силой, что голова механикума отлетела, и даже в металлическом полу от нее осталась вмятина. Дознаватель Хокеспур, прицелившись, выстрелила в лицо работника из пистолета. Работник не упал, и ей пришлось сделать еще несколько выстрелов, пока пули не раскололи череп надвое. Работник рухнул на тело убитого им техностража. Серые рыцари болтерным огнем и орудием немезиды расчистили себе путь к входу в туннель, оставив позади груды тел. Засвистели тяжелые болтерные снаряды. Войны успели укрыться за трупами, и все же Аларик почувствовал, как два снаряда ударились о его доспехи. Грохот раздавался со всех сторон. Тяжелые боевые сервиторы преследовали серых рыцарей по пятам. Свист, пощелкивание и треск машинных команд. Войны оказались в полном окружении. Юстицарий Танкрет со своим отделением терминаторов мог бы сконцентрировать психическую силу и вызвать очищающий огонь, который капелланы ордена называли «Холокостом». Они могли бы пробиться и благодаря массивным терминаторским доспехам в купе с исключительной мощью самого Танкреда. Но Танкред и все войны его отделения погибли. Они были уничтожены полностью, так что Аларик даже не смог забрать их тела с вулкани Сультор. Здесь отделение Аларика, окруженное и уязвимое, могло рассчитывать только на собственные силы. В стену рядом с Алариком со скрежетом вгрызали шахтные буры. В пробитые ими отверстия летели искры. В дальнем конце туннеля появился сервитор-боец величиной Станг. Снаряды штурмболтеров отскакивали от его корпуса, не мешая пробивать путь навстречу Серым рыцарем. У них не осталось ни одного пути отступления, а гибель грозила со всех сторон. «Ко мне!» закричал Аларик. Его воины выскочили из укрытий и устремились к Аларику, оставив тех на стражей разбираться с разъяренными сервиторами. Пригибаясь под неистовым обстрелом, серые рыцари добежали до Аларика как раз в тот момент, когда стена с грохотом и скрежетом разрываемого металла рухнула, забросав их стальными осколками». Через пробоину полезли работники, вооруженные пилами и бурами. Аларик встретил первого противника ударом широкого лезвия либарды немезиды и раскроил его грудную клетку в тот момент, когда работник пытался встретить лезвие своей пилой. Несмотря на ужасную рану и потоки крови, работник снова бросился вперед. Ни одно человеческое существо не могло бы продолжать бой, получив такое ранение. Ударная дрель, нацеленная в горло, уперлась в ворот доспеха Фаларика. Выбивая из керамита, стопы и искр, и юстициарию пришлось отступить. «Проклятие!» — выкрикнул брат дворн, ударив молотом немезиды, и швырнул работника с бурами вместо рук через весь туннель. «Богохульство!» Работники явно обладали нечестивой силой, а Ларик никогда не видел, чтобы в бионических созданиях механикус мускулы и связки подобным образом соединялись с металлическими частями конечностей. Создавалось мнение, что внутри работников было нечто странное, нечто живое, но нечеловеческое. И если богохульство можно увидеть – то это было точно оно. Аларик протянул руку и схватил второго работника за арматуру, которой крепилась пила, повернул ее и стал тянуть на себя. Мускулистые щупальца тотчас обвились вокруг его запястья. Рука работника не выдержала и оторвалась, от чего ее хозяин зашелся неистовым криком. В лицо Аларику хлестнула струя теплой и зловонной крови. Ударом алибарды он поразил противника насмерть. Брат Холварн мечом пронзил сразу двух работников, и Дворн тоже нанес удар молотом, пробив тело противника насквозь и пригвоздив его к ближайшей стене. Дворн не стал медлить для второго удара и, освобождая молот, поразил следующего противника огнем штурмболтера. Аларик торопливо оглянулся в поисках Таласы. Она свернулась клубком на полу и закрыла голову руками. Удивительно, что она до сих пор жива. Арчис, позвал воина Аларик. Но он мог и не беспокоиться. Брат Арчис уже высунул дуло огнемета в пролом, до отказа нажал пусковой крючок и окатил пространство горящим прометием. Аларик заглянул в пробитую брешь. Работники в смятении отступили назад. Похоже, они настолько заражены скверной, что воспринимают только простейший приказ убить кого-то по ту сторону стены. Теперь, когда задание выполнено, им потребуется очередная команда продолжать сражение. Помещение за стеной выглядело как предприятие тяжелого машиностроения выстекающих маслом блоков станков продолжали двигаться взад и вперед массивные поршни. Всем вернуться ко мне, крикнул Аларик, перекрывая грохот боя. Сафенти, старк, вернитесь ко мне. Тех на страже прервали схватки и бросили в туннель, пока серые рыцари прикрывали их отход болтерной стрельбой. Аларик повел отряд сквозь пролом в помещение завода. Их встретил душный горячий воздух, насыщенный паром от многочисленных огромных машин с массивными шарнирными секциями, издающими лязг всякий раз, когда машина перестраивалась. Из помещения не было видно ни одного выхода. Как только тех на страже прошли через проем в стене и организовали оборону, Аларик подозвал дознавателя Хокеспур. Это тупик, сказал он. У нас не хватит времени чтобы отыскать выход что же ты предлагаешь принимать бой здесь остается надеяться что у них не слишком много вооруженных бойцов согласна если против нас будут выступать только работники мы сможем отразить и не одну атаку но против сервиторов бойцов наши шансы сильно уменьшаются откуда-то сверху Протянулись лучи лазерного оружия, и на грязный металлический пол посыпались снаряды. Техностражи рассредоточились. Тарк крикнул ему крыться и отвечать на обстрел. Серые рыцари ответили огнем болтеров, послав несколько очередей в темноту над головами, а затем последовали за техностражами. Несколько стальных пластин ближайших машин поднялись до уровня плеча, и под ними открылся внушительный ряд механизмов, испускавших горячие удушливые пары. «Отставить!» – приказал Ларик. Серые рыцари прекратили стрельбу и укрылись за машинами, не переставая пристально вглядываться в темноту. Их усиленное зрение позволит разглядеть угрозу раньше других. Архимагос Сафентис, Казалось, ничуть не испуганный вероятностью нового обстрела, спокойно переместился ближе к рыцарям. Аларик не мог ожидать от Архимагуса участия в сражениях, но Сафентис уже был забрызган кровью, и на его руках-лезвиях тоже засохли бурые потеки. Из темноты над головой выплыл еще более темный силуэт. Сооружение напоминало стрелковую платформу, атаковавшую отряд снаружи, но было богаче украшено и больше размером. На нем помещались трое. Две большие фигуры стояли по бокам третьей. По всему контуру платформу окружало искрящееся сияние. А Ларик распознал в нем энергетическое поле, способное отразить большую часть снарядов. Но псипушка пушка Ликоса при удачном выстреле способна пробить эту защиту. Энергетическое поле – вероятно генерировалась похожий на мозг массой заполнявший нижнюю часть платформы по краям располагалось несколько орудий больше всего похожих на биологические они были нацелены на блоки машин за которыми скрывались серые рыцари и техностражи два сервитора бойца стоявшие по краям ощетинились оружием В центре Аларик узнал существо с конским черепом. Теперь оно было подсоединено одновременно к платформе и сервиторам через сеть похожих на вены нитей, выходящих из спины. Следом за первой платформой спустились еще несколько похожих устройств меньшего размера. На некоторых имелись только стрелковые орудия, другие несли на себе группы работников, похожих на регулярную армию. Солдаты пригнулись и выставили вперед подсоединенные к локтевым суставам ружья, а Ларик насчитал не менее сотни вооруженных существ, а в темноте их могло скрываться еще больше. Предводитель повернул руки ладонями вверх и поднял удлиненную голову. Затем он испустил резкий продолжительный крик, и орудия платформы... Слегка опустили дуло. Это техножрец, прошептал брат Холварн, присев на корточки рядом с алариком. Если это и был техножрец, скверно поразило его до самых костей. Он разразился потоком длинных и коротких звуков машинного кода, очевидно, обращаясь к техностражам. Архимагос Сафентис высунулся из своего укрытия и ответил долгой последовательностью звуков. Тоже на языке машин. Эти двое еще несколько раз обменивались непонятными тирадами, но вскоре вражеский техножрец резким криком отдал приказ. Орудия вновь нацелились на воинов Аларика. Платформы начали снижаться. Вооруженные работники приготовились сойти на пол и начать бой. «Не знаю, о чем вы говорили», — недовольно бросила Ларик Софентису, — «но это не помогло». Раздались первые выстрелы, и раскаленные черные молнии, мощные как выстрелы лаз-пушки, ударили в металл. Одного из техностражей мгновенно разорвало пополам, остальные бросились на пол, но выстрелы быстро разрушили любые укрытия. Позади серых рыцарей в корпусе одной из машин с оглушительным скрежетом стало открываться отверстие. Огромные стальные пластины раздвигались на ржавых шарнирах, открывая непроницаемую темноту. «Хокеспур!» – крикнула Ларик. – «Мы не сможем с ними справиться!» «Мы не знаем, куда ведет этот ход!» – ответила она, прицеливаясь в самую нижнюю платформу. Дознаватель нажала на спуск, и один из работников, сбитый точным выстрелом, полетел вниз – Обстрел усилился, снаряды оставляли в металлическом полу глубокие выбоины, а в воздухе летали раскаленные осколки. «Надо двигаться, иначе мы погибнем!» – выкрикнула Ларик. «Серые рыцари! Поддерживаем ответный огонь и отступаем!» Первая платформа уже высаживала солдат. Багровые черные заряды энергии сыпались непрерывным ливнем. Техностражи отступали под бесконечными очередями авторужий, и еще один из них остался лежать, насквозь пробитый сразу в нескольких местах. Аларик, убедившись, что Хокиспур не отстает, пробежал в открывшееся отверстие. Брат Дворн, подхватив техностража Таласу, понес ее на одной руке. Другой рукой, почти не целясь, он продолжал отстреливаться через плечо. Внутри оказалось тесно и невыносимо жарко. Из далекой глубины пробивались красноватые блики горящих топок. Машина снова залязгала металлом, и отверстие закрылось. Отгородив воинов, от стучащих постали снарядов. Сафентис последним проскочил между створками, и один из снарядов успел пробить его развивающийся балахон. «Куда теперь?» – спросила Хокеспур. «Куда угодно!» — ответил Аларик. Пол под ними стал постепенно опускаться. Над головой смыкались массивные металлические пластины. Аларик представил себе, как пол и потолок сойдутся, размалывая керамиты кости. И весь отряд погибнет в топке, в самом центре черной железной башни. «Сомкнуть ряды!» — отдал приказ капитан Тарк. А «Окружить Архимагуса!» — примкнуть штыки!» Высоко над головой что-то зашумело и стало стремительно приближаться. Потолок вновь открылся, на этот раз спиральной трубой, уходившей вертикально вверх. Шум усилился, пол тоже начал расходиться, но красных отблесков огня уже не было, внизу осталась только темнота. Аларик едва видел вокруг себя солдат, пытавшихся зацепиться за любые неровности. Помещение быстро превратилось в трубу, уходящую к далеким нижним уровням башни. Шум, долетавший сверху, был вызван потоком пенящейся жидкости. Она катилась прямо на серых рыцарей и техностражей. Как немало Аларик был знаком с Хайронией, его знаний хватало, чтобы понять – это определенно не вода. Поток настиг отряд. Аларик держался изо всех сил, но плотные промышленные отходы непреодолимо увлекали его вниз. Стиснув зубы, юстициарий напрягся до предела, но металл уходил из-под ног и рук. Аларик, увлекаемый жидкостью, с криком отчаяния полетел вниз. Его било о стены трубы и броню его же товарищей, серых рыцарей. Теперь он больше ничего не мог сделать, и жизнь или смерть зависели от того, где и когда поток вырвется наружу. А если нет, они все утонут. Вокруг оглушительно шумела пенная жидкость, мимо проносились неразличимые картины. А Ларик одной рукой сжимал алебарду Немезиды, а второй пытался за что-нибудь удержаться, но так и не сумел. Темнота рвалась навстречу. И он едва успел пожелать себе выжить, Как все внутри него и снаружи почернело. Глава 7 Тот, кто дает дурные советы, Как это делает враг, Сам становится врагом, Несмотря на то, что клянется в дружбе. Лорд-инквизитор Карамазов о ереси. Покажи еще раз. Хорсгельд уже давно не присутствовал на тактических совещаниях. Большую часть времени, пока длилось вторжение, его корабль участвовал в патрулировании и блокадах. Необходимости в комплексных голографических проекторах, создававших изображения в центре круглой комнаты, не возникало. Помещение для советов, отделанное безвкусными мраморными бюстами, былых героев и капитанов флота, могло вместить несколько офицеров. Но в данный момент, кроме контр-адмирала Хорстгельда, здесь присутствовал только главный навигатор Стелканов. Стелканов нажал несколько кнопок на панели управления центрального галопроектора, И в центре комнаты снова возникло зернистое изображение. Старое оборудование надо было заменить еще несколько десятков лет назад. «Я готов признать, что качество проекции нельзя назвать отличным», – произнес Стилканов, «Но с ним можно работать». Из-за того, что офицер Стелканов проходил обучение имперскому готику во сне уже в зрелом возрасте, его речь звучала несколько высокопарно. В навигаторы Стелканов был выдвинут из замкнутого сообщества машинного отделения, где едва могли разговаривать на низком готике. Хорсгельд стал следить за разворачивающимся изображением. Сигнал был перехвачен датчиками корабля, находившегося за пределами орбиты Хаэронии. Чернота космоса ребила вздувалась и морщилась сразу в нескольких местах. Возникали туманные энергетические вспышки, говорившие о том, что какие-то объекты вырвались в реальное пространство. А затем все быстро возвращалось к исходному состоянию. «Когда это было получено?» – спросил контрадмирал. Стелканов обратился к своему электронному планшету, и зеленоватое освещение экрана обрисовало его тонкое лицо с большими глазами и орлиным носом. Трудно было поверить, что этот человек происходил из касты недолго живущих рабочих машинного отсека. «79 минут назад», – сказал главный навигатор. «Как по-твоему, что это может быть?» «Флотилия, капитан, только что появившаяся из варпа». «Довольно опрометчивое заключение, Стелканов. Во всем этом подсекторе нет больше ни одного нашего коллеги, не говоря уже об этой удаленной системе». «Значит, это не имперский флот». «Хм...» Хорсгельд поднялся и неосознанно пригладил пальцами бороду. «Есть что-нибудь еще?» Это основное. Из тех немногих данных, что мы имеем, можно предположить, что объекты движутся медленно, как большая флотилия, сохраняющая боевой порядок. В сочетании с аномальным сигналом, принятым Птолемеем Гамма, это очень настораживает, сэр. Для принятия решений мне необходимо больше информации из Тилканов. Эта задача будет второй по важности для навигаторов и группы обработки сигналов датчиков. Первое остается контакт с Хокеспур и Алариком, оставшимися на поверхности планеты. Я даже не знаю наверняка, живы ли они. Слушаюсь, сэр, какие действия должны выполнить наши корабли в случае обнаружения вражеских сил? Хорсгельд никак не рассчитывал на боевые действия в этом участке космоса. Да и инквизитору Никсосу не удалось заполучить в свое распоряжение сколько-нибудь значительные вооруженные силы. Подкрепление. Ищите любые имперские корабли крупнее космической яхты, которые смогут добраться до нас в течение 96 часов. И если найдете, будьте готовы отправить приказ о призыве в состав флотилии. Если будет драка, я бы хотел иметь превосходящую численность. Все понял, сэр, известить Архимагуса Корвейлона. Ей об этом пока лучше не знать. Ей? Переспросил Стелканов. Насколько я знаю, да, ей. Но поставь в известность комиссара Леюнга на тот случай, если на Образцовом тоже засекли эти объекты. Я не исключаю, что они разбегутся, «При первой же опасности поцарапать краску на бортах кораблей?» «Конечно, сэр!» Стелканов ловко развернулся и вышел. Хорстгельд вновь обратился к изображению. «Может, эти корабли?» «Может, какой-то звездный феномен?» «Или даже происки мерзких кракенов?» «Или последствия неполадок в датчиках?» «Кто знает?» Но появление еще одной флотилии, Хорсгельду, было бы совсем не по душе. Пошел ядовитый дождь. Он падал большими тягучими каплями, шлепал по нагромождению обломков, собирался в потоке разъедающей слизи и стекал по выбоинам, образованным упавшими башнями. Дождь разъедал отмерзшую плоть, превращая громадные биологические массы чистоколы выбеленных костей и залежи шероховатых хрящей. Возможно, это был вовсе и не дождь, а падающие сверху отходы биологической и промышленной деятельности, как и поток, пару часов назад проносившийся по центру черной железной башни. Он выплеснулся в обширное углубление между фундаментами двух башен, забитое всевозможным мусором, и освещенная слабым люминесцентным свечением колонии водорослей, прилепившейся к шершавому металлу несколькими этажами выше. В этом месте, расположенном гораздо ниже города башен, все, что сохранялось после падения, быстро погибало. Все признаки жизни уничтожились временем и едкими потоками, холодом и сыростью. Сам воздух был пропитан запахами химикатов и смерти. Биохимические массы, правящие городом, ревели и двигались далеко вверху, а снизу доносились пронзительные скрипы и щелчки скалы, лежащие в основании города. Она медленно проседала под давлением множества металлических сооружений. Войны нашли укрытие от кислотного дождя под брошенным кожухом двигателя. Жидкость ничем не могла повредить серым рыцарям, разве что разъела бы краску на их доспехах. Но Аларик понимал, что для выживших техностражей, техножреца Таласы и дознавателя Хокеспур воздействие химикатов могло быть гибельным. По этой причине люди и остановились под крышей. Каким-то образом... Все остались живых. Поток промышленных отходов пронес их через все уровни башни. Ее нижние этажи были отданы машиностроению. Из того, что удалось мельком увидеть во время падения, Аларик понял, что и он, и все его спутники могли бы быть в любой момент раздавлены или сварены заживо. Но сливные шлюзы и заслонки очистительных сооружений в нужный момент открывались – И люди продолжали падать, пока их не выбрасывало в обширное озеро накопившихся отходов неподалеку от башни. Хаерония пока не хотела их смерти. Сначала она заставит их страдать. Холварн, Арчис, занимайте посты наблюдения», — скомандовал Ларик. Двое серых рыцарей отсалютовали и отправились нести первую вахту. Отряд не мог оставаться здесь надолго, но требовалось какое-то время, чтобы перегруппироваться и составить план дальнейших действий. Нельзя просто слоняться вокруг в надежде что-нибудь обнаружить. Так их быстро найдут, загонят в ловушку, и во второй раз планета не станет откладывать казнь. Хокеспур и оставшиеся техностражи пытались согреться у небольшого костра. Солдат осталось только четверо. Капитан Тарк и еще трое его людей. Их доспехи сильно помялись, одежда почернела от грязи. Один из техностражей на глазах у Аларика снял свой шлем. Голова под ним была выбрита, а на затылке виднелись длинные глубокие хирургические шрамы. Похоже было, что из его черепа вынули пластину величиной с ладонь, а затем поставили ее обратно. Кроме того, на заднюю сторону шеи техностража был нанесен штрих-код. Аларик подошел к Архимагусу Сафентису, который сидел на обломке брошенного оборудования и что-то обсуждал с техножрецом Таласой. «Ваши техностражи, — заговорил Аларик, — они подверглись операции по подавлению эмоций». Сафентис поднял голову, и Аларик увидел сотни своих отражений, в фасетчатых глазах Архимагуса. «Совершенно верно!» — кивнулся Фентис. «Я требую это от всех, кто призван обеспечивать безопасность. Мне было бы не лишним знать об этом заранее, а также о том, какие узлы усиления помогают вам так хорошо сражаться. И еще я хочу знать, о чем вы говорили с тем техножрецом». «Он возражал против нашего присутствия». «Незамедлительно», — ответил Софентис, — «я предложил ему сдаться, и он отверг предложение». Искусственный голос Софентиса не давал возможности Аларику определить, говорит ли техножрец правду или выражает свой сарказм. «Архимагос, здесь командую я», — сказал Аларик, — «если бы вы были серым рыцарем, за нежелание подчиняться вам грозили бы долгие месяцы наказания». Но я не серый рыцарь юстициарий, и, возможно, нам лучше не спорить по этому поводу, а выяснить, где мы находимся и что можем сделать. А вам известно, где мы оказались? Техножрец Таласа, с некоторым беспокойством, следившая за их пререканиями, показала Ларику экран своего планшета. Механику собрали всю информацию о Хайронии до ее пропажи, Планета сильно изменилась, но из того немногого, что нам известно, можно сделать вывод, что мы находимся здесь. На экране электронного планшета был изображен объемный план большого города, застроенного так же плотно, как любой город Улей. Его окружали обширные пустынные плато, составлявшие большую часть Хайронии. Надпись под картой гласила «Главный Мануфакториум Ноктис». Ноктис был самым большим промышленным центром планеты, продолжала Таласа. А Ларик заметил, что ее голос слегка дрожит, глаза покраснели, а дыхание стало прерывистым. Легко было забыть, какими хрупкими по сравнению с космодесантниками, как сам Аларик, были обычные люди. Женщина проглотила и вдохнула такое количество отравляющих веществ, что со временем, Они могли ее убить. «Почти вся промышленность в Ноктисе относилась к тяжелому машиностроению», продолжала Таласа. «Но здесь велись и исследовательские работы, а также существовали хранилища информации, вроде этого». План города на экране приблизился, оставив в центре одно сооружение – высокую, гладкую башню. Она поднималась над беспорядочно разбросанными индустриальными постройками с вязкой поставленных друг на друга массивных цилиндров. «Это информкрепость Мануфакториума», – пояснила Таласа, – «для безопасного хранения данных». «Если она осталась на своем месте», – заговорил Софентис, – Там могут оказаться сведения о